Глава вторая. Шемардино. Первый. Акуджава подробно описал трагикомический трудоустройство. Во Владимире его первым делом посадили, правда, на полнотчину ему хватило. Жену и брата он оставил у тети Мани в Москве, а сам поехал устраиваться. Поезд во Владимир уходил утром, приходил вечером, и к его приезду облно уже закрылся.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 и уселись на свободные места. Они были крепко, навеселе, особенно женщина, но тут же заказали пол-литра и по порции кислых щей. Женщина долго всматривалась в меня, потом выговорила с трудом усики и показала черные зубы. — Помалкивай, — сказал ей мужчина, и объяснил. — В Архангельск визу, на лес заготовки. — Ее одну удивился я? — Зачем одну? — усмехнулся мужчина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 Помню, как на лекции о коварстве иностранных разведок лектор сказал: "Западный агент, к примеру, в ресторане выпивает по глоточку и не закосывает. Это бросается в глаза. Герою рассказа было чего бояться. Кургузый пиджачок на нем был американский, полученный в Тбилисском военкомате еще в сорок шестом году, когда в Россию шли лендлизовые посылки и вещи из них выдавались участникам войны." Он сидел на лавке, воображая худшее развитие событий, когда за дверью раздался вопль. Стали на годе, куда поддевали. Это архангельский вербовщик допился до белой горячки и перепутал писавшего под его диктовку грузина с его великим земляком. Мои тщедушные усики с теми, всемирными. Утром Акуджаву выпустили, сказав на прощание, пить надо поменьше. Он счел это избавление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 В шамарде управляет он. Значит, должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов. Нам учителя нужны. А мне какое дело? А мне какое дело, говорит он. он. держит меня своей широкой, заскорузлой петернёй за горло. Я чувствую, как она жёстко. Я не могу ехать в зеюню. Мне нельзя приказывать. Я литератор, а не солдат. Чего вы жмёте? Не желаю в грязи утонуть. Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка?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 Не освещалось вовсе. Занимались при семилинейной керосиновой лампе. Электричество в Шамардино провели лишь через два года, после того, как Кахуджава перебрался в Высокиничи. И вот провода не было. Вообще все было к услугам исторического романиста. Вечная сельская Россия, как она есть. В школе училось около 600 человек. В две смены директорствовал стал ней...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 Учителя держали в подвальном этаже скотину, кто корову, кто поросенка. но он не прельстился этим. Раз в неделю ездил в Козельск, покупал дешёвую колбасу, и из неё всю неделю варили суп. По соседству с домика монастырского казначея стоял другой, по приземистей. Там жил учитель Сивагов, недавно вернувшийся из лагеря. У него была дочь Варя, в которую вскоре влюбился Виктор. В коллективе Акуджаву считали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 Непролазная грязь позволяла передвигаться ради что на тракторе, на котором и доезжали до большой дороги. Доперемышля полчаса езды по моим нервам и моим костям, как Акуджава напишет позже о Козельском тракте. В гости к Акуджаве однажды заехал перебравшийся в Москву Зураб Казбек Казиев, тбилисский друг. Он оглядел обстановку в учительском доме и ужаснулся.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 «У вас, наверное, дикция плохая». Он предложил дать другой диктант и принёс текст для пятого класса, да вдобавок диктуя подсказывал. Весь класс справился без двоек. А Куджава категорически отказался работать по этим правилам и обратился за поддержкой к ученикам. Слава в коллективе ему это не прибавила, но авторитет у детей укрепила. Я говорил своим восьмиклассникам. «Результаты третьего диктанта колы».